Шаг третий. Развивайте позиционирование для компании и ее продукта. Позиционирование – это формирование отношения потребителей к товару или услуге, которое существует в условиях конкуренции с подобными товарами. На этапе выявления потребителей вы думали о типе рынка, на который вы ходите, и о том, как ваш продукт будет конкурировать с другими, перестраивать рынок или создавать новый. Вероятно, вы еще ранее, до начала продаж, занимались первоначальным позиционированием продукта и компании. Тогда оно строилось практически на одних догадках. Теперь вы располагаете реальными фактами относительно причин покупки, а также реальными покупателями, которые впоследствии помогут вам тестировать и корректировать позиционирование. На шаге третьем верификации потребителей возьмите все данные, которые вы получили о потребителях и их реакции на ваш продукт, а также ваше изначальное предложение ценности. И сформулируйте два направления позиционирования: одно для компании, одно для продукта. На данной стадии вам предстоит развить позиционирование продукта, основанное на типе рынка, развить позиционирование компании. Подготовить презентации для аналитиков и агентов влияния в вашей сфере. А. Развивайте позиционирование. Позиционирование продукта. Большинство технологических стартапов уверены в том, что на этапе позиционирования им не обойтись без профессиональных маркетологов из пиар-агентств. На самом деле, гораздо лучше на этой стадии с задачей справится команда по развитию, получающая информацию от группы по разработке. На данный момент никто не находится к покупателям ближе, никто лучше не понимает, какие проблемы, по мнению покупателей, решает продукт, никто не прикладывал больше усилий, чтобы получить заказ и наладить стабильные продажи. Команда по развитию, несомненно, наиболее компетентно сможет описать уникальность компании и ее продукта. Впоследствии на этапе расширения базы потребителей наступит время для экспертов. Получая обратную связь от потребителей и партнеров по каналу на этапах выявления и верификации потребителей, вы не переставали спрашивать себя: находитесь ли вы на существующем рынке, ресегментируете рынок или создаете новый? Свою первую версию позиционирования вы сформулировали, когда создавали презентацию для продаж, отвечая на вопрос, почему покупатели стали бы приобретать ваш продукт. Оцените реакцию покупателей на это описание. заинтересовали ли они их вызвали ли доверие наступает пора положить очередной кирпич в основу вашего бизнеса и придать конкретную форму позиционированию продукта исходя из выбранного типа рынка итак при сформировавшемся рынке сравните продукт с его конкурентами укажите какие его свойства или функции лучше или быстрее продуктов конкурентов при новом рынке Покупатели пока еще не понимают, для чего им могут понадобиться функции этого продукта. Лучше всего описать проблему, которую он решает, и преимущества, которые клиент получит от решения этой проблемы. Трансформационное улучшение. При ресегментированном рынке сравните продукт с конкурентами. Если говорите о низкой цене, опишите стоимость и набор функций. Если говорите о нише. Укажите, каким образом та или иная функция продукта решает проблему, которую не могут решить продукты конкуренты. Опишите преимущества, которые покупатель получит, решая проблему с помощью нового средства. Позиционирование может пока не быть идеальным, поскольку впереди на этапе расширения базы потребителей его ждут определенные корректировки. Когда Inlook стала позиционировать свой новый продукт Snapshot, она поняла, что предлагает нечто уникальное и инновационное, и прямых конкурентов у нее нет. Таким образом, они создавали новый рынок. А на новом рынке описывать в подробностях характеристики продукта, в то время как потребители не понимают, пока какую проблему этот продукт решает, большая ошибка. Любые заявления о том, что продукт будет лучше, быстрее, дешевле, теряют смысл, поскольку людям непонятно, что делает этот продукт и зачем он им может быть нужен. Поэтому Enluk решила позиционировать свой продукт как позволяющий финансовым директорам смотреть и видеть прибыль. Иными словами, облегчающий им задачу управления доходностью. Фраза «смотреть и видеть прибыль» получила отклик у потенциальных потребителей, которые сочли, что она обозначает то, что им действительно нужно. Команду по продажам Inlook стали просить снова и снова прийти и объяснить поподробнее, как работает принцип «смотреть и видеть прибыль». Конечным результатом такого позиционирования продукта должно стать резюме позиционирования продукта. Так же, как и те сводки, которые вы составляли на этапе выявления потребителей, этот одностраничный документ должен в сжатом виде изложить суть позиционирования продукта и обосновать его. По мере разработки торговых материалов, спецификации, торговой презентации, веб-сайт, это резюме будет использоваться для сохранения актуальности всех посылов. Б. Развивайте позиционирование, позиционирование компании. Теперь, когда вы решили, как позиционировать свой продукт на одном из трех типов рынка, займитесь по такому же принципу позиционированием компании. В чем разница между позиционированием продукта и компанией? Позиционирование продукта сосредоточено на его характеристиках, специфических для каждого типа рынка, а позиционирование компании отвечает на вопросы потребителя, что эта компания делает для меня, и для чего эта компания существует, и чем отличается от остальных. Мне нравится, когда первый вариант позиционирования компании сформулирован как можно проще. При его написании всегда держите в уме покупателей. Опишите компанию так, чтобы потенциальные покупатели заинтересовались. Расскажите поподробнее. Похоже, вы нашли решение моей проблемы. Основатели Inlook подумали, что поскольку они выходят на новый рынок, имя же и создаваемый, они могут дать этому рынку название. Они решили, что позиционирование их компании будет основано на том, что они создают рынок управления прибыльностью. Представили они этот рынок как состоящий из финансовых директоров, которым сейчас приходится действовать, полагаясь лишь на собственную интуицию, но для которых смотреть и видеть прибыль — это как раз то, что совершенно необходимо. Отсутствие же подобных инструментов подвергает компании финансовому риску. Вот каким образом происходит позиционирование компании по типу рынка. При сформировавшемся рынке сравните компанию с конкурентами, объясните, в чем ее уникальность и надежность. При новом рынке покупатели пока еще не понимают, чем отличается компания, поскольку на новом рынке ее не с кем сравнивать. Поэтому на новом рынке позиционирование компании сводится к описанию вашего видения и стремления к тому, как могло бы быть. при ресегментированном рынке позиционирование на этом типе рынка раскрывает ценность выбранного рыночного сегмента и новшества, которые приносят на него компания, что покупатели ценят, хотят и в чем нуждаются сейчас. Как и позиционирование продукта, позиционирование компании не должно быть идеальным, поскольку еще будет корректироваться на этапе расширения базы потребителей. Для проверки единообразия позиционирования компании повторите формулировку миссии, написанную на этапе выявления потребителей. Она объясняет уникальность или отличие вашей компании. В дополнение сравните описание компании и формулировку ее миссии с описанием и формулировкой конкурентов. Как они позиционируют свои компании? Не упустили ли вы чего-то важного? Как и в случае с позиционированием продукта, результатом данных действий должна стать сводка по позиционированию компании. По мере разработки маркетинговых материалов, пресс-релиза, торговых презентаций, веб-сайта данная сводка будет использоваться вместе со сводкой по продукту в целях единогообразия. C. Развивайте позиционирование. Подготовьте презентации для аналитиков и агентов влияния. Специалисты, аналитики и агенты влияния придают стартапу вес, в котором он так нуждается. Кто такой специалист-аналитик? В сфере технологий многие фирмы берут у клиентов деньги за предоставление независимого и объективного анализа рынков, тенденций или специфических продуктов. Эти фирмы варьируются по размеру и степени влияния. На некоторых технологических рынках корпоративного программного обеспечения, например, продать что-то крупным компаниям крайне тяжело, пока одна из крупных аналитических компаний — Гартнер, Мэта, Янки — не благословит продукт. В сфере развлечений такой фирмой является Кэган, в сфере потребительских продуктов — NPD Group. В отличие от аналитиков, агенты влияния в той или иной сфере представляют собой менее формальную категорию. В каждой сфере имеются свои знатоки, влияющие на то, о чем в данный момент все говорят. Это могут быть блогеры, Hacker News, или они могут писать в TechCrunch или Pando Daily. Могут быть просто сотрудниками компаний, выступающими на многочисленных конференциях. Иногда их самые оригинальные идеи публикуются в отраслевых изданиях. Иногда они оказываются профессорами в университетах. Поиск аналитиков и агентов влияния начинается еще на этапе выявления потребителей. Целью на этом этапе является встреча с ними и выяснение их мнения относительно первоначального позиционирования рынка, продукта и компании, а также их мнения о качествах продукта. Узнайте, не замолвят ли они за вас словечко. Если нет, выясните почему. Несмотря на то, что ранневангелисты будут рекламировать продукт внутри своей компании или друзьям и родственникам, весьма полезно иметь таких независимых авторитетов, которые сказали бы, да, мы о них слышали, и хотя сейчас слишком рано говорить о качестве их продукта, мы считаем идею довольно ценной. Очень важно упомянуть имена аналитиков и авторитетов в общении с прессой на этапе расширения базы потребителей. Все это было бы трудно сделать, не имея реальных покупателей, отзывов и заказов. Но сейчас вам есть что сказать, и у вас есть идея, как это сказать. В начале обратитесь к аналитикам и агентам влияния, о которых вы узнали еще на этапе выявления потребителей. Надеемся, их имена остались в базе данных после того, как вы встречались с ними на конференциях, семинарах и профессиональных выставках. Вы также потратили время на то, чтобы понять их позицию относительно вашего рынка и место на нем вашего продукта. Если вы этого не сделали, лучше не назначайте встречу на данном этапе, а как следует подготовьтесь. Прежде чем обращаться к аналитикам и агентам влияния, обязательно проверьте, с какими компаниями и сферами работает их фирма и с какой конкретно областью или компаниями работают сами аналитики. Нет ничего хуже, чем встречаться с неподходящим человеком или даже неподходящей компанией. Это плохо отразится на вас и на вашей компании. Все увидят, что вы не удосужились потратить хоть минимум времени на свою домашнюю работу. Составьте небольшой текст, объясняющий, почему вам надо встретиться. Если вы сможете убедительно объяснить, почему ваша компания перевернет их рынок и почему она играет важную роль. Им уже не придется ломать голову над тем, какой резон встречаться с вами. Они не захотят упустить шанс познакомиться с важной и влиятельной компанией. Обязательно упомяните первых покупателей и их потребности или острые проблемы, которые решает ваш продукт. Как только они дадут согласие на встречу, уточните, сколько времени они готовы вам уделить, какой формат презентации предпочитают, слайды, демо, флипчарты и так далее. Должна ли презентация сфокусироваться на технологии, покупателях, проблемах или на всем перечисленном? Готовясь к презентации для аналитиков, помните о том, что она не является презентацией для продаж. Сфокусируйтесь на рынке и позиционировании продукта, а также на раскрытии его свойств. Ваша задача повлиять на мнение аналитика, а не убедить его приобрести продукт. У каждой аналитической компании имеется своя точка зрения относительно рынка, на который вы выходите. Постарайтесь разработать соответствующий слайд в презентации. Вы должны знать его настолько хорошо, чтобы изобразить на доске или на бумаге, если потребуется. Если вы создаете новый рынок, подготовьте слайды, описывающие ближайшие рынки, которые затронет ваш продукт. Встреча с отраслевым агентом влияния может потребовать не менее тщательной подготовки, чем встреча с аналитиком. Хотя все может быть похоже и на завтрак в кафе. Вам нужно выполнить свою домашнюю работу заранее разберитесь с тем, как такие авторитеты собирают и распространяют информацию и соответствующим образом откорректируйте формат своей встречи с ними. При встречах с агентами влияния и аналитиками помните, что основная задача узнать их мнение, возможно, выраженное с бурным восторгом. В ходе беседы вам также нужно собрать информацию о рынке. Мысленно составьте список самых важных вещей, которые вы хотели бы от них узнать. Например, какие другие компании делают нечто подобное, каким образом новое видение компании соответствует потребностям рынка, потребностям клиентов, как компания может наилучшим образом позиционировать свой продукт. свое место на рынке и саму себя. Как вам верно установить цену на продукт? Как это делают конкуренты? С кем в компании нужно вести переговоры о продаже? С какими препятствиями вы можете столкнуться внутри компании? С какими препятствиями вы можете столкнуться выстраивая собственную компанию? Получение финансирования, при найме сотрудников на работу, при возникновении конкуренции. Как они полагают, что вам следует делать дальше? Вооружившись информацией, полученной от аналитиков, агентов влияния и нескольких настоящих покупателей, можете переходить к следующему и завершающему этапу верификации потребителей.